Россия еще очень молодая страна, присутствующая на политической и культурной карте мира лишь с петровских времен, а ощутимо с екатерининских. Мы поздно вошли в мир, чем и объясняется торопливость в самоутверждении, настаивании на самобытности и особости. Будто можно обрести свой путь по приказу, с одной стороны, а с другой, будто может существовать великий народ без своего пути. Все происходит естественно и никак иначе, если иначе возникает тревога. Россияне часто повторяют «Запад Россию не любит», когда речь о государствах – недолюбви. Тут вступают в силу другие категории – доверие, надежность, добрососедство. В политическом отношении Запад Москве не доверяет, опасается, чему есть основания. В новейшей истории Россия сделала все, чтобы ее боялись и не верили. А чем настойчивее распространяться об особом пути, тем больше опасений. Представим соседа, который все твердит про свой путь. Черт знает, чего от него ждать. Может, керосину выпьет, а может, ножом ударит. Как далеко завел меня свой сюжетный путь от шахи-зенды. Пора возвращаться. В стране Тимура в Самарканд влекли не только узбекские, но и семеновские древности. В Ташкенте дали адрес Тихоновых, ближайшего ответвления и фамилии Семеновых. Добраться оказалось непросто. Не потому что на окраине, не так уж огромен Самарканд, а потому что все улицы перекрыты. Идет футбольный матч на первенство города, а, говорят, русские ничему местное население не научили, кроме известного водку матом стоя. Белая мазанка. В буйной зелени, совершенно не здешняя по облику и духу, сюда не доносится шум узбекского футбола. Посидели под цветущей яблони за чаем с вареньем из шелковицы, к вечеру собралась вся самаркандская родня. Пошли тосты, долгие, печальные, перерастающие в истории о прошлой и нынешней жизни забывающие о задаче выпить, потому что рассказывающему в пору запить. Знаешь, как теперь наша улица называется? Вера Ивановна вон жмурится, слушать не хочет. А ты слушай. Мингтут. Вот как. Пенсионер, приходящийся мне, сколько-то юродным дядей смотрит с горьким торжеством. Была Грибоедова, теперь Мингтут. Я две недели учил. А Даша, думаешь, на Октябрьской живет? Ха, как же, на Беруни. вот Позже всех приходит сосед и дальний родственник, которого приветствуют с откровенной завистью. Он завтра уезжает в Саратовскую область. Навсегда. — Пиши, как устроишься. Только не перепутай. Улица наша — Минктут. Тихоновым снятся не под силу. Здешние цены бросовые. За дом с участком больше двух тысяч долларов не дадут, а это неподъемные. Да и кто где их ждет в России? Русских узбекистанского подданства. Такие люди все никак примириться не могут, говорит экскурсовод Надя, с которой мы на следующий день ходим по Самарканду. А я считаю, что исторический процесс создает условия, в которых нужно объективно существовать. Правильно? Еще бы неправильно. Куда деваться? Молодец, Надя. Она, девушка основательная, сразу после знакомства сообщила. Я очень увлекаюсь духовным развитием. И огорчилась, когда я попросился первым делом на рынок. Поели изюму, Лучшего во всем, мавераннахви. Еле отбились от покупки боевого барана Тагаля, краткошерстого, на высоких беспокойных ногах. Товарищу не нужен Тагаль. Он летает в Прагу. Там не держит баранов, рассудительно объясняет Надя. Я вообще барана только как шашлык воспринимаю, говорю я. не зря. Бараний хозяин бреднеет. Тагаль нельзя на шашлык. Я лучше на шашлык сам лягу. Как? вы русские, дикие. Окружающие согласно кивают дичь. Что с ним взять? Ходят среди золотистых гор новата, вареного кристаллического сахара, парварды, белых приторных конфет, халвы всех цветов и очертаний, круглой, плоской, цилиндрической, коричневой, желтой, красно-белой. В том же ряду сластей лежит книжка Тимуре. Надя горячо рекомендует. Купил, но дальше предисловие пойти не удалось. Сообщается, что автор Евгений Березиков писал, не полагаясь на исторические источники, а путем перевоплощения. Знакомо-знакомо. Опять-таки, свой путь. Над рынком нависает громада соборной мечети Бибиханым, которую сравнивали по величию и блеску с Млечным путем. Тимур умел строить не хуже, чем воевать.